Так вот, несколькими годами раньше тот же самый специалист участвовал в разработке анимационного ток-шоу, производимого системой FreeDOM для несанкционированных утечек в интернет. И это совпадение, на наш взгляд, парадоксальным образом показывает, насколько прочно уже вошла Россия в семью цивилизованных наций, хотят этого наши не другие или нет. 18 -е. Дальнейшие события развивались стремительно. Американцы стали выяснять, с чем связана внезапная нервозность русских. После конфиденциальных переговоров Москва получила заверение, что никаких дестабилизационных планов у американцев нет. А когда выяснилась суть проблемы, волновавшей американцев, российские дипломаты долго не могли поверить, что дело всего-навсего в одном позабытом сотруднике внешней разведки. ФСБ получила команду немедленно отозвать Скотенкова на родину. В обмен американцы обязались прекратить то, что Москва назвала «компанией психологического террора». Хотя и предупредили. Лежащих в пустыне листовок, возможно, хватит упаковщикам на годы. Но главным для российских переговорщиков было, конечно, не это. Развеялся туман политической неопределенности, который так отравлял жизнь высшим чиновникам страны, и на уходящих горизонту трубах снова с осторожным оптимизмом засверкало солнце. Довольны были все, кроме одного человека. О том, как Скотенков встретил такой поворот судьбы, рассказывает катарский инвестор, воспоминания которого о битве пустыни и неба мы уже цитировали. Мастерская, где работал Аль-ФСБ, располагалась в просторном шатре, затянутом сверху маскировочными сетками. Шатер стоял среди кустов в небольшом ущелье и был совершенно неразличим даже в нескольких шагах. Я застал Аль-ФСБ в одиночестве. На нем были камуфляжные штаны и такая же майка. Мастерская была почти пуста. У стены стояли подключенные к спутниковой антенне ноутбуки, обтянутые прозрачной пленкой. С экранов, покрытых засохшими плевками, лживо улыбались лица неверных. Обычно во время работы Аль-ФСБ смотрел «Си-Эн-Би-Эс» и «Блумберг», иногда переключаясь на эм Поглядывая на них, словно для вдохновения, Аль-ФСБ трудился над «новой сурой возмездия» я впервые увидел, как это происходит. На земляном полу лежало большое полотнище из сшитых друг с другом листовок, которые кефиры уже много месяцев разбрасывали с неба на радость Дикханам и всем нам. Братья использовали их для растопки и других хозяйственных нужд. Листовки были покрыты белой грунтовкой, и соединялись в подобие холста, на котором Аль-Эфесби, как художник, создавал свои творения. Полотно покрывали слова на языке кефиров. Аль-Эфесби, хмурясь, взял баллончик с белой краской и закрасил часть надписи. Подождав, пока краска высохнет, он начертал поверх нее новые знаки, отошел и задумчиво вгляделся в написанное. Поклонившись, я спросил — Что означают слова на холсте? Я понимал, что мое поведение может показаться неподобающим, но Аль-ФСБ был в хорошем настроении. Он сказал, что верхняя надпись уже готова и значит следующее. «Цензура для киафирских СМИ есть не клетка, куда их невозможно посадить, как бахвалятся язычники, а скелет, который из них невозможно вынуть». Это не контролирующий их внешний фактор, а главный производимый ими продукт, именно то, для чего они существуют. Только цензуре подвергается не проходящая сквозь СМИ бессмысленная болтовня ни о чем, а сама реальность, исчезающая за смрадной информационной волной, которую они гонят на человеческие мозги по заказам хедж-фондов – этих гнойных упырей финансового сумрака, выскакивающих из смрадной тьмы, чтобы вырвать у простого человека заработанное непосильным трудом на старость. Подивившись этим мудрым словам, я спросил, о чем нижняя надпись, которая пока состояла из разбросанных по листу слов, кое-где закрашенных белым. Я заметил, что несколько раз повторялось Словосочетание «агло-саксон-чмо»